Глава четвёртая. «А давайте мы поиграем в игру», — произносит вкратчиво, сдерживая ухмылку. «Игру?» — она вопросительно приподнимает бровь. «То есть вы пришли ко мне в три ночи, чтобы поиграть?» «Это не так много за ту сумму, что я пообещал». Пожал плечами, и она утвердительно кивнула. «И то верно. Так что за игра?» «А она ничего такая, не сопливая». Честно говоря, Саид думал, что она поднимет крик или грохнется в обморок, увидев в своей квартире двух незнакомых мужиков, тем более не русских. Но девушка оказалась как кремень. С ней будет интересно, в разы веселее, чем с предыдущими мозгоправами. Поначалу они, правда, все себе цену набивали, но в итоге ни один не выдержал психопата Хаджиева. «Один вопрос твой, второй мой». А то согласись кукла надя несправедливо получается я о себе расскажу всё, а о тебе ничего не буду знать. Как же мне довериться человеку которого я совершенно не знаю? Что ж я согласна это справедливо и так позволите ее манера держать спину прямо и голос ровно саиду нравилась На выходе конечно она всего лишь баба, однако умеет держаться. прошу подавил торжествующую усмешку. «Игра началась. Расскажите о вашей семье. Кто они, какие у вас взаимоотношения?» «Сама того не зная, попала прямо в точку. Но Саид привык держать удар с самого детства, да и вопросы у всех этих мозгоправов одинаковые. «У меня нет семьи. Моя мать погибла, а отец виноват в её гибели. Есть ещё мачеха. О ней, как и о матери, я не могу сказать ничего плохого. Она достойная женщина, но мне чужая». «Братья, сёстры?» Она положила на колени записную книжку, начала что-то быстро записывать. «Двое братьев. Их вы тоже не считаете своей семьёй?» «Нет». «Почему?» «Мы кровные родственники, но этого недостаточно, чтобы считать их семьёй». Она подняла взгляд серых глаз, задумчиво поджала полные нетронутые косметикой и пластикой губы. «Губы, кстати говоря, для Саида что-то вроде фетиша» но настоящих губ вот таких, как у неё, сейчас не найти. Женщины превратились в трансформеров, можно по запчастям собирать. «А жена есть у вас? Девушка?» Хаджиев уперся локтями в колени, сцепил пальцы в замок и подался вперёд. «Это ты так выясняешь, свободен ли я?» Она вздохнула, снова опустила взгляд на записную книжку. «Так есть или нет?» «Не так быстро, кукла Надя. Ты же помнишь о нашем уговоре? Моя очередь спрашивать. Итак, почему ты до сих пор не замужем? Даже парня нет. А ведь ты красивая, судя по всему, не глупая». «Так в чём дело? Откуда вы знаете, что у меня никого нет?» Спросила равнодушным тоном, даже не подняв на него глаз. «Кукла Надя умеет скрывать свои эмоции, да, но Саид не из тех, кого можно так легко обмануть». «Ты должна ответить на мой вопрос, а не задавать новый». «И не нервничай так, я же просто поинтересовался». «С чего вы взяли, что я нервничаю?» Улыбнувшись, всё-таки посмотрела в его глаза. «У тебя дрогнули пальцы, когда я заговорила муже. «Так ты ответишь?» Она провела языком по нижней губе, что, конечно же, первым делом заметил Саид и невольно подался вперёд, уже не особо вслушиваясь в её слова, однако откладывая их в памяти. «На данном этапе своей жизни я не чувствую потребности в мужчинах. Меня сейчас хватает только на работу. Как видите, даже ночное время я уделяю не себе, а пациентам». «Достойно выкрутилась». «Умница кукла Надя, но она врала, конечно же». «А может, у тебя был неудачный опыт? Как там у вас говорится, сапожник без сапог? Ты помогаешь другим разобраться с их проблемами, а свои решить не можешь, так?» Саид бил прямо в цели, понимал это. Отражение правды видел в её светлых глазах, и теперь уже стало делом принципа узнать эту самую правду. Ему так захотелось. «Вы ошибаетесь», — ответила, пряча лицо. «Знаете, я думаю, нам понадобится больше времени для знакомства. Давайте сделаем так. Я не возьму с вас оплату сегодня, и мы встретимся в клинике. В какое время вам удобно приехать?» Слилась. «Не ожидала, что копаться в мозгах будет и не она, а у неё». «Но так и быть, он позволит даме подготовиться, чтобы выдержать следующую подачу». «Саиду всё больше нравилась эта игра». А времени договоримся позже. У меня есть твой телефон». Он поднялся с усмешкой и заметил, как вскочила кукла Надя. Достав из внутреннего кармана пиджака портмане протянул ей обещанную сумму. «Держи. Я же сказала...» «А я сказал, что заплачу. Мужчина всегда сдерживает свои слова». Бесцеремонно сунул ей в руки купюру и пошёл к выходу. Она на какое-то время растерялась, а потом бросилась за ним. «Подождите». «Спокойной ночи, кукла Надя». Обернулся уже у самой двери. «Приятно было с тобой познакомиться».